Глава пятая. «Меня зовут Родион Люберов», — сказал чернявый поручик. «Сказал так значительно, словно объявил я архангел Михаил. А Матвей должен от восторга на колени бухнуться. А он и думать забыл о фамилии Люберов. Было да сплела и поэтому с трудом заставил себя вспомнить о завещанеца. Выпили, поговорили». Люберов напустил такого туману, что ощупью к пониманию не поверишь. Говорил шепотом, как заговорщик, потом вовсе смолк. — Пойдем, — говорит, — на улицу, там договорим, поскольку дело весьма секретное. Матвей спорить не стал. У Люберова при мелкой фигуре сила убеждений была великая. — И не хочешь, пойдешь. На улицу он опять стал про какую-то картину про даму в красном про, зашифрованное в ней знание. Матвей не выдел. Все это очень интересно. Но я-то здесь причем. Я ваш должник. Это способ вернуть вам деньги. Вы у меня, господин Леберов, ничего не занимали, а по воздух колыхать. Миролюбиво, сказал Матвей. Но поручик и не подумал воспользоваться легкомысленной интонацией собеседника и обернуть разговор в шутку. А еще больше нахмурился. «Как сын я обязан взять на себя долги отца, тем более, что он сам приказывает мне это из далекой ссылки. Приказывает уже с раздражением», — сказал Алиберов. «Но ведь так не бывает. Шифры какие-то», — рассмеялся Матвей. «Тетушка ваша на портрете правой рукой указывает на книгу». «Другой рукой, если я правильно понял, она указывает вверх, может быть, на Бога». «Что-то я вас не понимаю». — Вы изволите насмехаться? — строго спросил Люберов. — Я изволю мыслить здраво. — Конечно, я благодарен вам за заботу, да хоть и не просил о ней. Далее вы говорите, Плутарх. Доставить темного Плутарха надобно из кабинета Миниха. Как туда попасть? — Положим, вы подкупите слуг, и они вынесут вам требуемый предмет. Но подумайте сами это, раскиньте мозгами. Что можете найти? Книга ведь... «Ни кошелек, туда золото не насыплешь?» «Скорее всего, в Плутархии ничего, кроме мудрых мыслей великого автора, вы не обнаружите». Они стояли на углу улицы. Матвей доверительно де держал Люберова за пуговицу и говорил рассудительно, как с малым ребенком. Тона этого Родион не переносил. Но князь, видимо, увлекся и не замечал негодующий блестящий глаз собеседника, его насупленного вида. «Далее». Ради удовлетворения своего любопытства будете искать свободы, может быть, самой жизнью, а я вам за это должен быть благодарен. Поймите, меня это не устраивает. Вы кончили, князь. На худых щеках Родиона заходили желаки, выдавая его состояние. Речь ваша вполне логична. И одно только но. Я думаю, во всех усилиях, направленных к раскрытию тайны, вы употребите местомение «мы». Вы же предпочитаете свалить все на мои плечи. Ладно, пусть так. Справлю без вас. Но я хочу, чтобы вы поняли, — он произнес медленно и мятно. — Мне плевать на вас и ваши деньги. Мне надо родовую часть спасти. Он развернулся на кулаках, как на пацу и пошел прочь. Рука на эфесе шпаги, голова надменно вскинута. — Экий порох, — подумал Матвей. — Чего ему так нос задирать? Хочешь честь спасать, так спасай. С моей родовой честь, пока, слава богу, все в порядке. Ваньки, брат, с ушей бы только свернуть, и живем с миром. Можно бы не думать больше о разговоре с поручиком Люберовым, если бы не тетушка. Особливо Клеопатра. Варвара Петровна вцепилась в Матвей и стала трясти, как же он посмел об отцовском завещании не рассказать. А Клеопатра пела другую песню. — Ах, как благороден господин Люберов! Как он учтив, вежлив, красив! — Матвей, его нам послала судьба. Ты должен непременно привести его в наш дом. Он сам обещал зайти, но он застенчив. Гордые люди всегда застенчивы. Ты веришь, что он вернет нам деньги? — напрямик спросил Матвей. — Не в этом дело. Порыв его благороден. Он говорил, что напишет на высочайшее имя. Сейчас он не сможет этого сделать, ввиду опасности его положения. Да враки все это!» Хотелось скрикнуть Матвею. Хорошо, что не крикнул. Леопатра бы обиделась. А главное, это было бы несправедливо. У Люберова, конечно, козырек на бок, но обманщик его не назовешь. Родовая честь, скажите, пожалуйста. Да кто о таких вещах сейчас помнит? Великий Петр всей схеме переплавил в своем тигле. Тот родовитый знатен, у кого денег в мершне больше. А тот Люберфарь зубами от благородной заботы скрипит. Но не трус. Сразу видно. Еще день прошел, но строптивый поручик все не выходил Матвея из головы. А потом вдруг он решился, попросил утерчек карету. Мол, поеду потолкую еще раз с вашим драгоценным Люберовым. Варвара Петровна дала корято без слов. Клеопатра, блестя глазами и нервно шмыгая носом, проводила брата дверей и вручила огромную корзину со снедью и выпивкой, чтобы вам приятнее беседовалось. Мотались они с кучером долго, но требуемый флегерек, нашли. Весна совершенно преобразила окружающий ландшафт. То, что было... На лём превратилось болото, на сухих прогальных пышно цвели Парк за раскрашенными воротами покрылся первой листвой на березах, куда они кинем взгляд всюду медуницы, майские цветки. По счастью, Родион оказался дома. Флегрек был прибран. Приняли Матвея в большой светлой горнице, пять окон, три на длинной стене, два по торцу. Мебель простая, столярная, но стол дубовый знатные работы, и стулья обитой кожей вполне приличны. «Я пришел к вам с предложением», — сказал Матвей, садясь. «Я согласен сделать все для спасения вашей чести, то есть участвовать во всех ваших сомнительных поисках, если вы поможете мне разобраться в моих собственных, крайне запутанных обстоятельствах». «Не надо так натягивать вожжи на поворотах». — насмешливо отозвался Родион. — Вы как удельный князь времен Мономаха. Это мое, Иван, затем за тем лесочком тоже мое. А дальше завоюю, и тоже будет мое. Мало вам, что уж работаю на вас, такой хотите повесить мне еще одно дело. Слушайте, поручик, не надо вобщать. Я не хочу ссориться. Скажу честно, я пришел к вам за помощью. Все дело в том, что вы мне нравитесь, но не смотрите так на меня если бы точно вы внушаете мне доверие. — Я должен вас поблагодарить, — крикнул Родион. — Не обязательно. В этот момент открылась дверь, и появился Флор с огромным подносом. В центре на блюде лежал золотистый жареный гусь, а гуся возвышалась батарея бутылок. — Флор! — Что это? — крикнул раздраженно Родион. — Я не приказывал. — Флор, теперь неси пироги, там же соленые грузди и портенок с речными кашей. С беспечной улыбкой приказал Матвей. — Флор! — Откуда это? — Они приказали, — слуга кивнул Матвей. — Сказали, голубчик, устрой к нам пир. Родион поднялся с стула. — Князь, это приступает все правила приличия. Матвей тоже вскочил на ноги. — Люберов, умерьте свой пыл. — Убирайтесь, чертовой матери! Из моего дома кто вам позволил нести сюда всю эту стять? — — Все это моя сестра и тетка послали. Клеопатру уверен, что о вас некому заботиться, что вам тяжело живется. Вы всецело завладели ее ображением. — А что такое Лесопян-Лебутон? бутон? несколько смутившись, спросил Родион. — Я уже говорил, елки-палки, пригодное для Франции выражение. Матвей необычайно чуткий к смене настроения. Тот же сел и крикнул Флору самой естественной интонацией. А бокалы, не с горло же пить. Садись, добавил он, обращаясь к Родиону. То так кулаки сжал. Ну и нахал. Однако повиновался. Сел, придвинул себе тарелку с огромной порцией гуси. Слушай, тебя зовут Родион. Давай на ты, а? Так вот меня хотят убить. И по зрелым размышлениям мне абсолютно не у кого просить помощь. Вернее, я не хочу. Могу, но не хочу. — У меня, значит, хотите. Ладно, рассказывайте, какие у вас там обстоятельства.